Глава пятая. Любимый ресторан Брайтона Пэлсгрейва с его непринужденной атмосферой и современной американской кухней располагался в белоснежном коттедже, окруженном настоящим английским садом. Здесь было очень спокойно. Несмотря на то, что пять лет назад ее отец завершил свою карьеру на Уолл-стрит, он по-прежнему предпочитал сшитые на заказ костюмы «тройки» и светло-голубые галстуки модного дома Гермес. Шарлотта ежегодно дарила ему такие галстуки на день отца, потому что знала, что они ему нравились. Она всегда старалась сохранять мир в семье с тех пор, как ее мать оставила их. Шарлотте тогда было семь. Она несколько раз думала о том, чтобы разыскать мать, но затем гнала эту мысль прочь. «Расскажи мне о своих планах, относительно Марта скитс Он нарезал лосося, приготовленного на гриле, и уже дважды посмотрел на часы. «Мы планируем организовать летний лагерь». «Тебе следует мыслить шире». Отец бы предпочел, чтобы у нее была престижная работа в Нью-Йорке, которая дала бы возможность купить особняк стоимостью в несколько миллионов долларов, да летний домик в придачу. В его мире филантропия — могла лишь сопутствовать карьере или браку с человеком с политическими устремлениями, который мог бы приглашать своего тестя на светские мероприятия в Вашингтон и даже в Белый дом. Ее старший брат два года назад стал партнером в престижной юридической фирме в Бостоне и сейчас собирался купить дом в Марта свиньер для своей большой семьи. Их отец был убежден, что он попадет в Верховный суд через несколько лет, и более скромные устремления Шарлотты совсем не вписывались в систему семейных ценностей. Она любила тишину, покой и детей. И все же отец настаивал на том, чтобы каждую неделю пересматривать ее жизненные планы, критикуя или отвергая ее незначительные достижения, потому что, по его словам, он хотел только лучшего для нее и Марта Скитс. Он не принимал ее отказ превращать благотворительную организацию в национальную организацию летних лагерей по всей стране. Она не рассказала ему о краже, которую совершил Джордж. «У Марта Скидс нет таких бюджетов. Наша миссия состоит в том, чтобы сосредоточиться на делах здесь». «Ты могла бы добиться большего, если бы стала мыслить шире. Зачем ограничивать себя только Марта Виньерд? И штатом Массачусетс. Дети, которых хотят отдать в приемные семьи, есть и в других местах. Я люблю свою работу. Она тихо поблагодарила официанта, который осторожно убрал почти нетронутый салат и заменил его основным блюдом. Мечтая о большем. Совет директоров ясно дал понять, что они продлят ее двухлетний контракт, если у фонда все будет хорошо. И у нее бы получилось, если бы не Джордж. Я люблю то, что я делаю. Отец начал говорить громче, рассказывать о возможностях финансирования и расширения бизнеса, если Марта Скитс начнет работать по всей стране. Он не понимал, что прямо здесь, в Марта Свингерт, хватает работы. Он видел только то, что можно было улучшить. Шарлотта сосредоточилась на своем цыпленке, пока он продолжал разглагольствовать. Она провела все утро с директором программы, который хотел знать, когда они смогут начать нанимать вожатых для летнего лагеря. Похоже, это произойдет не скоро. Шарлотта перестала выплачивать себе зарплату, чтобы сохранить хоть немного оставшихся средств. Директор программы был обеспокоен. И не только он заподозрил, что что-то пошло не так. Шарлотта должна будет все им рассказать в ближайшее время. Все в ресторане начали перешептываться, и это заставило ее повернуть голову в сторону входа. Мгновение спустя она поняла, что произошло. Деклан стоял в дверном проеме. — У нас с Шарлоттой урок хождения под парусом, — сказал Деклан, подойдя к ним. Совершенно определенно этого не было в расписании, вложенном в папку, где хранилось все, связанное с подготовкой к регате. Они тренировались через день, сразу после окончания ее работы в Мартас Китс. Остальные дни, к сожалению, были отведены под уроки преображения от Деклана. «Пойдем!» — он кивнул в сторону выхода. «Деклан учит меня ходить под парусом», — сказала она, надеясь разрядить обстановку. Отец еще не решил, было ли очевидное наложение одного плана на другой просто еще одним примером ее некомпетентности, или же это была грубость со стороны Деклана. «Это займет больше одного дня», сказал он. «Тебе придется оставаться здесь до следующего года. Наша Шарлотта не Кейт Миддлтон». «Шарлотта просто должна быть Шарлоттой». — сказал Деклан. — Ей не обязательно быть кем-то другим, чтобы победить. Мужчина проигнорировал его слова. — Не смогла удержать Джорджа Мура, — громко сказал ее отец. — Это ее жених, — добавил он на случай, если никто в Марта виньерд не просветил Деклана на этот счет. — Он сбежал. Больше не мог этого выдержать. Под этим он имел в виду Шарлотту, потому что, конечно, вся проблема была в ней. «Он многое потерял!» Деклан сказал это так, словно он действительно имел это в виду. Он повернулся к Шарлотте. «Ты можешь закончить обед побыстрее?» Она решилась на опасный шаг. «Мы должны идти», — быстро сказала она. Деклан улыбнулся. «Я ничего не испорчу», — заверила Шарлотта. «Мы не проиграем из-за меня». У входа стоял роскошный черный спортивный автомобиль. Деклан открыл для Шарлотты пассажирскую дверцу, дал чего и парковщику, подождал, пока она сядет в машину, а затем обошел машину и сел на водительское сиденье. Он бросил на нее взгляд, который она не знала, как истолковать. «Победа в гонке зависит не только от тебя, Шарлотта!» «Я что-то пропустила? Неужели я вдруг стала хорошим моряком?» «Ты очень стараешься!» Его голос был низким и очень сексуальным. «Просто стараться недостаточно!» «Что, конечно, правда!» «Для меня достаточно!» «Ты бы вышвырнула меня за борт, если бы я ошибся!» «Конечно, нет!» «Но мы оба знаем, что ты этого не допустишь!» «Я совершаю много ошибок!» Она пожала плечами и посмотрела в окно. Марта с Винерт летом был прекрасен. Я в этом деле новичок. Ты тот, кто может выиграть эту регату. Быстрее, чем ей бы хотелось, они прибыли к пристани. Шарлотта вышла, не дожидаясь, пока Деклан обойдет машину и откроет дверцу. Они пошли к причалу. Она шумно выдохнула. Желание, которое она иногда чувствовала рядом с Декланом, ничего не значило. Не было никаких настоящих чувств, никакой симпатии и привязанности. Им просто надо было совместными усилиями надрать задницы другим участникам гонки. Он, конечно, не заботился о ней и даже не ценил ее, а она просто использовала его навыки плавания под парусом. Как хорошо, что она может быть такой практичной. «Прошу вас, миледи, я в вашем распоряжении. Просто скажи мне, чего ты хочешь». Затем он спрыгнул в лодку, протянул ей руку, но она настояла на том, что заберется туда сама. Он улыбнулся и занялся приготовлением к плаванию. А она надела свой спасательный жилет, задаваясь вопросом, не лучше ли надеть сразу два жилета.